Глава восьмая. Дни наши были насыщены уроками, эмоциями и попытками притереться друг к другу. Я уже поняла, что лючина не умеет читать, и очень этого стесняется. Конечно, в этом была и моя вина. Не стоило так напирать на нее с самого начала. Но я не могла предположить, что шестилетняя девочка может не знать даже букв. Ох, и поговорю я с миссией Милфордом, когда тот вернется. Если, конечно, сперва он со мной не... поговорит. Об испорченной, точнее, обновленной карте я старалась не думать. И даже уроки перенесла в гостиную, чтобы пореже ее видеть. Даже ели мы теперь здесь, в кухне, только разогревая жаркое. Зато после этого урока живописи лючина почти перестала меня стесняться. Я воспользовалась этим и провела первые уроки в форме беседы, рассказывая о том, как сама познавала разные науки. При этом перед нами в открытом виде лежали учебники. И я то и дело ссылалась на какое-нибудь упражнение, которое не слишком хорошо мне давалось. Девочка заразительно смеялась, уже без прежнего страха, водя пальцем по картинкам, а затем и по буквам. Я четко проговаривала каждую, а Лючина повторяла. Когда она начала узнавать их в тексте, счастью не было предела, а у меня теплело на душе при взгляде на эту искреннюю радость. Сегодня у нас был интеллектуальный прорыв. Лючина уже выучила несколько букв и теперь пыталась складывать их в слоги. П А тщательно с четкой артикуляцией выговаривала она, а затем задумавшись на несколько секунд, неуверенно выдавала. Па совершенно верно, я кивала, не отрывая взгляда от учебника, боясь спугнуть прогресс лишним движением. П А дошла она до второго слога и снова задумавшись, повторила. Па да. Па Па Недоуменно произнесла Лючина, и тут до нее дошло. «Папа, папа!» Девочка вскочила и, бросившись ко мне, крепко обняла за шею. Я застыла, чувствуя, как колотится ее сердечко. Пару секунд мне казалось, что сейчас Лючина разрыдается от переполнявших эмоций, но она уже отстранилась. Я намеренно пролистнула страницы с мамой, решив, что для начала это будет болезненно, ведь девочка потеряла мать. Поэтому мы сразу начали с папы и неподдельная радость открытия показала, что я не ошиблась. Все же из меня выйдет хорошая гувернантка, могу собой гордиться. Когда у Лючины начало получаться, все пошло легче. Она больше не закрывалась, сталкиваясь с тем, что ей незнакома, а под моим руководством двигалась вперед. Вскоре мы дошли до мамы, которая мыла раму, и, к моему удивлению, девочка не выказала никаких переживаний, только радость от очередного подавшегося ей предложения. Было любопытно, что случилось с ее матерью, но расспрашивать ребенка я не спешила. Все же это бестактно. А я хоть и стала теперь гувернанткой, но осталась леди. Третий день проходил тревожно. Во-первых, мы ждали возвращения месье Милфорда. Нечистая совесть заставляла обеих то и дело поглядывать на ставшую яркой и привлекавшую внимание карту. В груди немножко холодело, стоило подумать, как хозяин дома отреагирует на нашу инициативу. Вдруг ему не понравится. Старалась гнать от себя негативные мысли, но тревожность не исчезала. Во-вторых, наше жаркое подходило к концу. И впереди снова замаячила вероятность голодной смерти. Правда, в кладовой было полно продуктов, но я больше не рисковала что-то готовить. Уверенность в своих силах резко пошла на убыль, стоило лишь раз попробовать кашу собственного приготовления. Да и жаркое, если честно, уже надоело. Есть на завтрак, обед и ужин одно и то же блюдо, «Так себе удовольствие, скажу я вам». И все чаще мне вспоминали с разносолой мадам Розетты. И даже ярко-розовый интерьер уже не казался слишком вычурным и отталкивающим. И утром четвертого дня мы с Лючины по-прежнему завтракали в одиночестве. Отсутствие хозяина и радовало, и тревожило. С одной стороны, это была отстрочка и возможность еще немного надышаться перед смертью. Ну или увольнением. А с другой стороны, тревога становилась все сильнее. Он ведь сказал, что уезжает на три дня, озвучила лючина мои мысли. Я даже и не заметила, что уже несколько минут мы молчим над учебником, думая об одном и том же. Так, я решительно поднялась и захлопнула книгу. Мы идем гулять. Все равно ни одна из нас не способна сосредоточиться. Лучше подышим свежим воздухом. Мы оделись и вышли на улицу. Ночью приморозило, и теперь трава покрылась белым рисунком иния. На каменной чаше у крыльца, заполненной дождевой водой, застыла корочка льда. Я стукнула по ней пальцем, наблюдая, как в разные стороны расходятся трещины. Мороз еще не слишком сильный, но зима уже сообщала о своем скором приходе. Тем больше меня беспокоил гардероб личины. Девочка оделась сама, и это не могло не радовать. Но вот то, что она надела... Вместо изящного пальто, которое бы подошло маленькой леди, на ней была надета грубо сшитая шуба из топорно-выделанных шкур. Не удивлюсь, если месье Милфорд сам мастерил дочери верхнюю одежду и размер определял на глаз или планировал, что носить этот кошмар ребенок будет несколько лет. Темы для разговора с моим работодателем все прибавлялись. А я думала, сколько еще предстоит работы, чтобы сделать из этой запущенной девочки юную леди. И здесь мне просто необходимо поощрение ее отца, потому что без его одобрения некоторые изменения просто невозможны. И вот я снова вернулась к основному вопросу. Где месье Милфорд? Почему он не возвращается? Прогулка получилась молчаливой. Погруженные в собственные мысли мы с Лючиной бродили вокруг дома. Я заметила, что оградой была обнесена вся территория поместья, а не только спереди. Что ж, для уединенного дома на краю леса это вполне уместная предосторожность. На территорию вели двое ворот. Одни со стороны дороги, вторые располагались за домом. Думаю, именно через них отправлялся месье Милфорд в свои поездки. И те, и другие ворота были закрыты. И что интересно, кроме замка, на них еще было наложено запирающее заклятие. Неужели месье Милфорд тоже маг? Я привычно расфокусировала зрение и настроилась на внутренний резерв, чтобы увидеть нити заклинания. Попробовала осторожно его коснуться, так, чтобы оно не сработало. И удивилась. Магия закрывала выход изнутри. «Нет, заклинание не было слишком сложным. Я вполне могла бы его обойти. Но для обычного человека эти ворота не откроются, даже если он подберет ключ к замку. Значит, месье Милфорд запер нас с лючиной магии, чтобы мы не могли выйти наружу. Зачем же столько усилий? Неужели он так не доверяет моему благоразумию?» И тут я вспомнила, что уже сталкивалась с этим заклинанием раньше, когда только приехала. Вот только в тот раз я пробиралась в поместье снаружи, поэтому магия меня пропустила. Я была слишком напугана и возбуждена, чтобы обратить внимание на сигнальные нити. Да и почувствовала их только, когда оказалась на территории поместья. А тогда я уже встретила собаку, и все остальные мысли совершенно выветрились из головы. Наверняка именно таким образом он и узнал, что кто-то пробрался внутрь. Явно не ожидал увидеть меня спящей на крыльце своего дома. Вряд ли в поместье бывает много гостей. В городе о Милфорде ходят плохие слухи. Это отлично охраняет от лишних визитов. Значит, защита стоит здесь для... Лючины? Месье Милфорд так боится, что девочка выйдет наружу? Конечно, это объяснялось родительской заботой о безопасности дочери. Но почему он так не доверяет моему здравому смыслу? Я обиделась этот муж Лан милфорд уже столько раз меня оскорблял что стоило немедленно покинуть его дом и никогда сюда не возвращаться вздохнула и расслабила зрение отпуская нити заклинания эту претензию я высказать не смогу не раскрыв своей сути не стоит месье милфорду знать что я тоже обладаю магией ведь может это вовсе и не он ставил заклятие на ворота он мог кого то нанять о чем ты задумалась о том зачем твой папа повесил такой большой замок на ворота «Чтобы я не могла выйти», — тут же поскучнела девочка и двинулась к дому. А у меня появилась идея. «Знаешь что?» — догнала я ее и взяла за руку. «Мы с тобой отправимся в гости. Я знаю одну даму, которая будет очень рада с тобой познакомиться. К тому же она печет вкуснейшие пирожки». «Правда?» — просияла лючина и тут же снова закрылась, забирая и свою руку из моей ладони. «Мне нельзя выходить, это опасно». «Ты будешь со мной?» «Я не позволю чему-то с тобой случиться». Некоторое время она молчала, обдумывая мои слова, но потом помотала головой. «Папа не разрешит». «А мы ему не скажем». «Если папа не узнает о нашей вылазке, ты пойдешь со мной в город?» Лючина снова просияла, улыбнулась, потом зажмурилась, обхватила меня за пояс и крепко-крепко сжала. То, что малявка кивает головой, я поняла не сразу. А потом до меня дошло. Это и был ее ответ. Оставшееся время по пути к дому мы посвятили обсуждению плана вылазки, которая захватила нас обеих. Ведь столько всего нужно было предусмотреть. Зато лючина оживилась и даже не отстранялась, если вдруг в пылу обсуждения касалось меня. А однажды даже сама взяла меня за руку. Кажется, в этот момент я забыла, как дышать. Бедная малютка, как же тебе одиноко. И как сильно ты нуждаешься в любви. Может, месье Милфорд и хороший отец не мне о том судить? Но то, что обычные девичьи потребности собственной дочери ему недоступны, было очевидно. План наш был прост. Мы дождемся вечера, потому что месье Милфорд возвращался всегда не раньше сумерек. И если сегодня он не приедет, поутру двинемся в Гриной. Там пройдемся по лавкам, закажем для личины платье, красивое пальто и еще кучу необходимых мелочей. Думаю, месье Милфорд окажется в состоянии все это оплатить, потому что счет я намеревалась отправить ему. Потом пообедаем у мадам Розеты и вернемся домой еще до темноты. Потом я скажу ему, что ходила в город сама. Лючина ведь и раньше оставалась одна, ее отец не должен ругаться. Это будет настоящее приключение и наша с девочкой маленькая тайна. Обсудив еще раз все детали плана, мы поужинали тем же жарким. Оно уже опротивило и заставляло с нетерпением ждать утра. Вот только наше маленькое приключение пришлось отложить, потому что ночью миссия Милфорд вернулся.